Право защиты. Шел 10-й час утра, когда Матвей начал свой поиск. До этого он минут 20 сидел на вкопанной шине на школьном стадионе и наблюдал за тщетными потугами пожилого учителя физкультуры втолковать детям азы спортивного многоборья. Школьников 3-4 класса, судя по их поведению, было 19. 7 ребят и 12 девочек. И всем им явно не хотелось куда-то бежать, прыгать, метать палки и вообще подчиняться достаточно равнодушным командам учителя. А тот явно не любил свою работу, погоду, детей и, наверное, людей вообще. Если бы он любил хотя бы работу, постарался бы заинтересовать ребят, превратить весь процесс в игру, увлечь её школьников, но делать этого он не умел. Он кричал, угрожал с возможными карами, выгонял мальчишек, хватал их за руки и плечи, загонял в строй, ругался и проклинал всех и вся. И Матвей с грустью сделал вывод, что после этих занятий у мальчишки девчонок сохранится стойкий иммунитет к неприятию физкультуры как таковой вообще и спорта в частности. Ещё раньше до появления на стадионе Матвей изменил внешность: приклеил усы и дополнительные брови, а также родинку под носом, надел очки с виду выпуклые от близорукости, с помощью лака изменил причёску. Оделся он тоже, сообразно расчетував балахонообразную рубашку и брюки с видом на фудзи, то есть достаточно провинциального вида. Зато кроссовки у него были фирмы Рибок, облегающие ногу легкие и прочные. Коммерческие киоски открывались в 9 утра, и Матвей начал обход их на улице, где располагалась мастерская Ильи, самого непрезентабельного, со стандартным джентльменским набором. Водка, вино, пиво, сигареты, аудиокассеты. Рассчитаны на такие киоски были, пожалуй, лишь на оголтелые, консумеризм крутых парней, не знающих куда девать деньги, либо служили прикрытием для отмывания денег местной мафии. Консумеризм, неуемная страсть к потребительству. Продавец, сонная и тощая девица в черных лосинах и майке, на вопрос, знает ли она белого, лишь длинно глянул на Матвея, продолжая курить. Ее напарник, возившийся в углу, покосился на спрашивающего, но тоже промолчал, и Соболев поплелся дальше. Машину он оставил во дворе дома, располагавшегося неподалёку от ресторана Маяк. Второй киоск был сродни первому, и Матвею ответили, что ни белого, ни чёрного, ни бежевого не знают. Зато третий, красивый павильон с витриной, заставленной бутылками престижных ликёров и вин, торговавший кроме того обувью мехами и куртками, оказался владением таинственного Белого. Во-первых, Матвей обратил внимание на перстень в форме человеческого черепа на пальце одного из киоскёров. огромного небритого детины с бородой и усами запорожца. Точно такие перстни носили крепкие ребятки, приходившие к Илье разбираться во время визита к нему Соболева. Во-вторых, после вопроса Матвея, ребята, их было трое, сразу насторожились, и атмосфера в павильоне буквально зазвенела. Матвей остро чувствовал любое изменение психологической обстановки. «Вали отсюда, очкарик!» – прохрепел рыжий молодец, вскрывая банку пива. «Не знаем мы никакого белого». «А чё грубишь?» – укоризненно спросил Матвей тонким голосом. «Может, я хочу у него кое-что купить?» «Вали, вали», – я сказал. «Глухой, что ли? Или хромой на голову?» Матвей опечалился. «Ну вот, опять убеждаюсь в том, что обезьяна произошла от одичавшего человека. Не от тебя ли?» «Ах ты, козёл!» – бородатый плеснул пивом в окно в выдаче товара, но промахнулся. «Ник, выйди, поговори с интеллигентом». Из павильона вышел Ник, маслястый, губастый, в пластмассовой кепке и в чёрной майке и шортах. Не сказать, не сделать, он ничего не успел. Матвей, владевший приёмами Вар Макалая в совершенстве, точным щелчком поразил парня галькой в солнечное сплетение с расстояния в 2 м и спокойно прошёл мимо согнувшегося киоскёра в раскрытую дверь павильона. Вар Макай индийская разновидность карате. Любой удар в армакалае нацелен на поражение одной из 108 болевых точек на теле человека. Щелчком в лоб он отключил второго продавца и сказал вскочившему буйволовидному детине. «Так ты скажешь, где контора белого?» «Ах ты сука!» Детина не закончил, так как ноги у него внезапно ослабли, подкосились, и он вынужден был сесть на ящик из-под обуви. «Не повезло тебе», — сочувственно сказал Матвей. «Если я равнодушен к дуракам, то очень не люблю хамов». «Жены компрэн, па?» «А?» – раскрыл пасть бородатый икнув. «Чё?» «Ничего, шутю я». «Не компран ты, гляжу. Говорить будешь или начнем копать яму?» В киоск ворвался опомнившийся масластый продавец черной майки. Пришлось Матвею аккуратно уложить его лицом вниз на пол гибким змейным движением айкидока, пропускающего удар. «Айкидока!» Наступив ногой ему на спину, он продолжал невозмутимо. Вся твоя беда в том, что ты любишь атрибутику власти, Матвеек и внул на перстень. Это знак секты Белого, не так ли? Где его контора, малыш? Давидковская 25А, второй этаж. Отлично, быстро умнёешь. А должика перстень, умница. А теперь полежи немного, отдохни от трудов праведных. Адьюмоншэр, береги здоровье, не пей много пива. Матвей вышел из павильона, врезав дверью в третьему киоскёру так, что тот взвыл, схватившись за нос. Преследовать его не стали. Через 10 минут он подъехал к зданию на улице Давыдковской, бывшему институту повышения квалификации, отремонтированному и выкупленному у муниципальных властей коммерческими структурами. Второй этаж здания занимала независимая федерация кикбоксинга, официальное прикрытие фирмы ракетиров, как сразу понял Матвей. И вспомнил газетную заметку годичной давности о фирме "Деликатного ракета" в Рязани. Фирма систематически выставляла липовые счета разным коммерческим организациям за банкеты, которых на самом деле не было, за транспортные и другие услуги, и те платили без прикословно перечисляя деньги на счёт фирмы, потому что знали, лучше откупиться какой-то определённой суммой, чем потерять всё или вообще сыграть в ящик. Вероятно, здесь в этом районе Москвы завелась дочерняя организация фирмы, создав федерацию, которая под видом охраны и предоставления услуг вымогала дань. Не глупо. Весьма эффективный способ заработать деньги ничего не делая, если не считать делом мордобой, как меру воздействия на страптивых клиентов вроде Ильи. Собираясь войти как обычный посетитель, Матвей вдруг поймал спиной быстрый, но острый и прицеливающийся взгляд. Ощущение было такое, будто с спины коснулся кусок льда. Взгляд тут же пропал, словно его выключили. Но Соболев был почти уверен, что за ним ведут слежку, причём профессионалы очень высокого класса, но не из команды Белова. Что ж, посмотрим, кто это чуть позже, после разговора. Матвей обошёл второй этаж с извинениями. Ох, извините, простите, кажется, я не туда. Прошу прощения, осмотрев почти все комнаты, спортзалы, целых 3 офисы, кабинеты, входы и выходы, и наконец вышел на офис босса, располагавшийся за красивой дверью, скорее всего, металлической. Двери предшествовала приёмная, в которой сидели две девицы с бесподобными ногами гимнасток и хорошо развитыми плечами. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, они не просто красивые девушки, занимающиеся фитнесом, они профессионалки рукопашного боя. Матвей знал несколько женских школ, обучающих девушек разным системам боевых искусств, но лишь немногие там овладевали искусством рукопашного боя в степени, достаточной для практического применения. Эти, обе секретарши, владели. Матвей отвесил рицу рей, церемониальный поклон стоя, применяемый японскими мастерами, внимательно наблюдая за реакцией дам. Но те продолжали разговаривать, лишь однажды кинув на посетителя взгляд. Очевидно, занимались они жестким «кэмпо», Без соблюдения традиций. Реагировать же, по их мнению, было не на кого. Вошел обыкновенный очкарик, далеко не амбал, что он может. Только просить. И Матвей извиняющимся тоном попросил. «К начальнику можно?» Табличку на двери с надписью «Булат Дадоев, президент федерации» он прочитал с порога. «Занят», — ответила одна из девиц, блондинка с высокой грудью и с куластым миловидным личиком. «Вам назначено?» «Нет, но если вы покажете ему вот это...» Матвей протянул девице перстень в форме черепа. Он примет. Посоветоваться нужно. На пальцах секретарши, как заметил Соболев, не было ни колец, ни перстней, зато в ушах подрагивали серьги в виде лошадиных черепов. Видимо, черепа служили здесь символом касты, отличительными знаками принадлежности к сильным мира сего. Чёкнутый отозвалась старая секретарша, тоже блондинка, но платиновая, крашенная с густо напомаженными губами. Дотянулась до селектора и нажала клавишу. «Булад Шаймеевич, к вам посетитель». «В шею», — ответил селектор незамедлительно. «У него интересный перстенек, но он не из штата. С виду учитель или клерк безоружен». «Хорошо», — проворчал селектор, — «пусть зайдет через минуту». Матвей выразил жестом благодарность, выждал две минуты и зашел в кабинет президента федерации. Кабинет поразил его не роскошным австрийским деловым гарнитуром для офисов «Мадлен», Не аквариумам с угрями во всю стену и даже не видеосистемой Касио с плоским двухметровым экраном, а формой стола и кресел в виде гигантских человеческих кулаков. Президент выглядывал из кулака стола как большой его палец или скорее кукиш, и Матвей сразу понял, за что ему дали прозвище Белый. Дадоев одет в отлично сшитый летний костюм, был, конечно, смугл, усат и красив, как истинный кавказец, но волосы имел совершенно седые, несмотря на молодость. Едва ли он был старше Соболева. У него в кабинете находился гость, тот самый крутой парень в кожаном костюме, который приходил к Ильье разбираться в момент визита Матвея. Матвея он не узнал. Это было видно по его равнодушно-пустому взгляду. Но ну, бросил Додоев оценивающе взглянув на посетителя, но все же не предложил